Глава вторая. Душа масс в представлении Лебона. Французский психолог Гюстав Лебон использует термин душа толпы. Примечание редакции. Мне представляется разумным и более целесообразным не давать определение души масс, а начать с указания на области её проявления и извлечь из неё наиболее заметные и характерные факты. с которых и можно будет начать исследование. Мы достигнем обеих целей, если воспользуемся отрывками, использующимися заслуженной известностью книги Гюстава Лебона Психология народов и масс. Ещё раз уясним себе суть дела. Если психология целью которой является изучение склонностей, влечений, мотивов, взглядов индивида, объясняющих его действия и отношение к своему ближайшему окружению. До конца решит эту задачу и сумеет объяснить все эти взаимоотношения и взаимозависимости, то она неизбежно столкнётся с новой, неразрешённой проблемой. Психологии придётся объяснить поразительный факт: ставший понятным ей индивид, оказавшись в определённых условиях,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 Наблюдение изменённой реакции индивида предоставляет нам материал для изучения психологии масс. Каждой попытке объяснения какого-то феномена должно быть предпослано описание того, что подлежит объяснению. Предоставим слово самому Лебону. Он пишет: Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворённой толпе, следующий: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 В этом субстрате заключаются бесчисленные наследственные остатки, составляющие собственно душу расы. Кроме открыто признаваемых нами причин, руководящих нашими действиями, существуют ещё тайные причины, в которых мы не признаёмся, но за этими тайными есть ещё более тайные, потому что они неизвестны нам самим. Большинство наших ежедневных действий вызывается скрытыми двигателями, ускользающими от нашего наблюдения. Конец цитаты. В массе, считает Лебон, исчезают индивидуальные достижения отдельно взятого человека, а следовательно, исчезает и его самобытная оригинальность. На передний план выступает расовое бессознательное.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 и это сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда бывает один. В толпе же он тем менее склонен обуздывать эти инстинкты, что толпа анонимна и потому не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе. Конец цитаты.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 легко понять происходящее в таких условиях исчезновение совести или чувства ответственности. Мы уже давно придерживаемся того взгляда, что ядром так называемой совести необходимо является социальный страх. Известное отличие взглядов Лебона от наших взглядов заключается в том, что его понимание бессознательного не совпадает с пониманием бессознательного в психоанализе. Бессознательное Лебона прежде всего содержит глубочайшие отличительные признаки расовой души, которую психоанализ, собственно говоря, исключает из рассмотрения. Мы однако признаём, что ядро человеческого я, которому принадлежит архаическое наследие человеческой души, является бессознательным. Но при этом мы выделяем вытесненное бессознательное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 когда он составляет частицу толпы». Конец цитаты. Эта последняя фраза позднее послужит нам основанием для одного важного предположения. Снова Либон. Третья причина, и при том самая важная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолированном положении. Это восприимчивость к внушению.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 увеличивается путём взаимности. Итак, исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушённые идеи вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестаёт быть сам собою и становится автоматом. у которого своей воли не существует. Конец цитаты. Я привёл такую подробную и обширную цитату для того, чтобы подтвердить, что Лебон действительно считает состояние индивидов в толпе гипнотическим, а не просто похожим на гипнотическое. Мы не видим в этом никакого противоречия, но хотим лишь подчеркнуть, что две последние причины изменения поведения индивидов в толпе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 В тексте либона не упоминается вовсе. Тем не менее, он отличает от этого остающегося в мраке околдовывающего влияния некое заразительное действие, каковое оказывают друг на друга составляющие толпу индивиды. И это действие усиливает первоначальную суггестию. Вот однако ещё один пункт, важный для суждения об индивиде, составляющем часть толпы.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 конец цитаты. Лебон в особенности подчёркивает снижение интеллектуальных способностей, характерное для человека, присоединившегося к толпе. Цитата: "Каждый отдельно взятый сносно умён и понятлив, в полном составе они тотчас пред вами глупец". Фридрих Шиллер. Оставим теперь в покое индивида, И обратимся к описанию души толпы в том виде, в каком её представляет себе Лебон. Здесь мы не видим ни одной черты, выявления и оценка которой представляли бы трудность для психоаналитика. Собственно, Лебон сам указывает нам путь к разгадке, говоря об аналогии с душевной жизнью первобытных людей и детей. Толпа импульсивно, переменчиво и раздражительно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 Даже если толпа страстно чего-то жаждет, то это устремление никогда не является продолжительным. К упорной воле толпа не способна. Толпа не выносит никакого промедления между появлением желания и его осуществлением. Толпа ощущает себя всемогущей. У индивидов толпе исчезает понятие о невозможном. Толпа исключительно легко поддается внушению.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 Любое высказанное подозрение тотчас превращается в толпе в неопровержимую истину. Зародыш антипатии превращается в дикую ненависть. Именно такое усиление и доведение до крайности всех чувств составляет содержание аффективной жизни ребёнка, и оно же воспроизводится в жизни сновидения, где благодаря господствующему в подсознании усилению и выделению отдельных эмоциональных побуждений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 От своих героев толпа требует силы и даже насилия. Она хочет, чтобы над ней господствовали, чтобы её подавляли. Она хочет бояться своего повелителя. Консервативная по сути масса испытывает глубочайшее отвращение ко всем новшествам и прогрессу, но испытывает безграничный трепет перед традицией. Чтобы составить правильное суждение о нравственности массы,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 Масса способна на самоотречение, бескорыстие и жертвенность во имя благородных идеалов. И если для изолированного индивида личная выгода практически всегда является двигательной пружиной его действий, в толпе личная выгода отступает на задний план. Можно даже говорить об облагораживающем влиянии массы на отдельного индивида.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 может быть в такой же степени нарушенным, как и объединение либидо, как показывает пример естества испытателей верующих в священное писание. Масса, помимо прочего, легко подчиняется поистине магической силе слов, каковые могут вызвать в душе массы ужаснейшей бури, но могут её и успокоить. Не рассудок, не убеждение, не в состоянии бороться против известных слов и известных формул,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 В своих исследованиях мы обнаружили, что для невротиков имеет значение не обычная объективная реальность, а реальность психическая. Истерический симптом зиждется на фантазии, а не на воспроизведении пережитой реальности. Навязывая невротическое сознание вины, зиждется на факте неосуществлённого злого умысла. Так же, как в сновидениях и при гипнозе, В душевной деятельности толпы доказательства реальности отступают на задний план перед силой аффективно окрашенных желаний. А ваш дях Массе Либон говорит менее исчерпывающе. В изложении Либона мы не усматриваем здесь никаких отчётливых закономерностей. Либон считает, что как только живые существа объединяются в известном количестве,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 и те средства, с помощью которых они воздействуют на массу. В целом Либон считает, что вождь влияет на массу фанатизмом, с которым он сам верит в идеи, которые хочет ей внушить. Этим идеям, так же как и самим вождям, Либон приписывает таинственную и непреодолимую силу, каковую он называет обоянием. Обаяние это своеобразное господство над нами со стороны индивида, произведения или идеи. Обаяние парализует нашу способность к критике и наполняет нас благоговейным восхищением и вниманием. Обаяние вызывает чувство, сходное с гипнотическим трансом. Либон различает приобретённое или искусственное обаяние, и обаяние личное. В первом случае обояние достигается именем, богатством, репутацией. Обаяние мировоззрений, произведений искусства и тому подобное создаётся традицией. Так как обояние во всех случаях опирается на прошлое, оно само по себе мало даёт для понимания своего загадочного влияния. Личное обаяние характерно для немногих людей, каковые в силу этого своего обаяния становятся вождями. Именно своему обоянию эти люди обязаны тем, что все подчиняются им, словно под воздействием некоего магнитческого волшебства. Однако всякое обояние зависит от успеха и может быть утрачено при неудаче. Вообще, при чтении Либона не создаётся впечатление, что он верно связывает роль вождя и важность обояния с блестящим описанием души массы.